Друзья до могилы Пока мы ехали по гипертрубе от острова Токийского аэропорта нарита до архипелага Ниегата-Сити, сестра ни разу не напомнила мне, как я пять лет назад бросила семью. Сначала все просто думали, что моя поездка в Америку затянулась, но прошел месяц, за ним другой, и я, наконец, набравшись храбрости, отправила домой письмо со своим фото в свадебном платье на фоне озера Мичиган. Написала «Простите. Простите, что заставила думать, будто меня украли или что похуже. Простите, что не хочу всю жизнь прожить в тонущем городе. Не хочу, чтобы мой прах ссыпали в ту же урну, что и прах всех остальных жителей нашей улицы. Сидя рядом со мной, Тамами та пересказывала мне последние новости нашего старого района. Как поживают друзья до могилы. Пять тесно переплетенных семей, которые еще два поколения назад договорились смешивать прах всех умерших родственников. В начале чумы, когда никто еще не знал, что делать с мертвыми, общие урны придумали ради экономии денег и пространства. Но более 30 лет назад, во время Великого Перехода 2070, когда город стал архипелагом, наша община нашла в этой идее новые преимущества. Сейчас сеть друзей до могилы состояла из пяти семей. Когда-то их было больше. Патриархом и главным связующим звеном была моя бабушка, баба, любившая по вечерам ходить из одного дома в другой, пить дешевое вино и рассказывать байки. Дядя мисихиро старый извращенец, приходил к отцу выпить, поиграть в дартс и поглазеть на меня, когда я приду из школы в форме Аляса и Были еще сестры Фуджита, которые работали в гостинице и носили черные викторианские платья это такие готические лолиты. В соседнем доме жила миссис Кисимото, которая после школы учила меня играть на кото. Мистер таката после того, как ушел на пенсию с солнечной фермы мицубиси взял на себя заботу о наших садах. Мы же платили ему за работу овощами и фруктами. Завтра на глазах у всех этих людей мне придется вытащить из высыпанного на поднос пепла кости бабы а потом признаться матери, что мой пепел никогда не смешают с ее, отцовским и пеплом других родных и близких. Вагончик замедлил движение по гипертрубе, и я увидел окраины неегаты, застрявшие в прошлом деревни с рисовыми полями. Городишка, который когда-то славился саке, тюльпанами и золотой лихорадкой, позднее приобрел известность благодаря разбросанным покрошечным островам погребальным небоскребам, обслуживавшим весь север Японии. Уходящие в облака темные монолитные башни были увешаны рекламными счетами 3D, напоминавшими, что однажды мы все умрем, а значит, нужно не упустить их специальное похоронное предложение. А в их тени по-прежнему жил город, ветшающие практичные многоквартирные здания, магазины секонд-хенд и отели для свиданий, увенченные яркими неоновыми вывесками. Возле моей бывшей школы все еще виднелись наполовину ушедшие под воду огромные каменные ворота Тории с высеченными именами всех, кого унесла чума. До того, как до парка добрались морские волны, тут устраивали пикники и назначали свидания. Беспилотные такси ждали пассажиров за железнодорожным вокзалом, а после радостно летели по знакомым артериям квартала Бандаи, настоящему лабиринту из баров, годами не менявшихся семейных магазинов и старых щербатых улочек, ведущих к плавучим мостам, которые словно паутина соединяли город. Из воды торчала радужная башня, бывший торговый комплекс, ныне отреставрированный и превращенный в подводный отель. В детстве я смотрела фейерверк из ее крутящегося обзорного лифта. Каждая вспышка освещала силуэт постепенно погружающегося в воду торгового комплекса. По тротуарам по-прежнему сновали студенты, бабушки на велосипедах неслись мимо дамп и мостов. Не то чтобы мне вспоминалось только хорошее, но почему-то остров вдруг захотелось пиццы с майонезом, креветочного бургера из Макдональдса и лапши-удон с овощами. А еще позвонить школьным друзьям и, может, сходить с ними поорать в караоке. Мой тонущий мир. Конечно, я понимала, что ничего из этого не случится. Итак, мне хотелось узнать, будут ли родители, так же, как и сестра, делать вид, что все нормально. Кто знает, вдруг из уважения к памяти бабы мама решила дать мне испытательный срок и позволить вернуться в семью без выноса мозга. Как там мама с папой? Хочешь узнать, собираются ли они оторвать тебе голову? Из нас двоих там маме была хорошей дочерью, покладистой, безропотно выполняющей чужие желания, но она уж точно не была идиоткой. — Ну да. Папа просто рад, что ты приезжаешь. Насчет мамы не уверена, но она спросила, как ты долетела. — То есть шансы 50 на 50, либо меня пристрелят, либо привяжут к стулу. Сегодня слишком много народу придет отдать дань уважения, она не станет скандалить. На Тамаме гнев нашей матери никогда не обрушивался, мне же вечно доставалось». Например, однажды мать застукала меня, обнимающейся с хулиганом Косуке возле магазина, и поволокла домой, да так, что у меня еще неделю синяки с рук не сходили. В другой раз нашла мой табель и месяц со мной не разговаривала, потому что я безнадежна и ничего не добьюсь в жизни. Интересно, чего я, по ее мнению, могла добиться? Куда могла бы отправиться, чтобы не предать семью и ее нездоровую привязанность к друзьям до могилы? В город куда всех переселят из этого после того, как его полностью затопят? К моим восемнадцати соблазна большого города уже не существовало. Даже Токио и Осака стали островами, и новые жители туда бы просто не поместились. Здесь твое место. Здесь наша семья жила всегда. Здесь все, что тебе нужно в жизни. Наша улица – блестящий пример того, как следует жить людям в Японии». Не так-то просто было объяснить моим американским друзьям, что мы не сектанты, по крайней мере, не совсем. Когда мы наконец добрались до дома, отец бросился к двери и крепко меня обнял. Я скучала по его запаху, странной смеси сигаретного дыма и тропического дезодоранта. Он запахнул халат, чтобы не видна была древняя пожелтевшая майка, которую он отказывался выбросить. Мама в саду отчаянно пыталась сделать вид, что очень занята. Я заметила, что дамбы против цунами на нашей улице еще надстроили. Дом теперь стоял в тени, а из окна вместо голубого неба видна была бетонная стена. Все нормально, все нормально, шептал папа. Мы по тебе скучали. Он потащил мой чемодан в бывшую комнату бабы, на ходу убеждая меня успокоиться, присесть и расслабиться. На первом этаже... Родители сделали ремонт, теперь тут была открытая планировка. Но отчего-то теперь казалось, что дом загроможден мебелью, словно моя родня живет в комиссионном магазине. — Я остановлюсь в комнате бабы? — В моей комнате ты жить точно не будешь, — вставила там маме. Никогда больше. Я, как чужая, присела на краешек кухонного стула. Не расслабляться, в любую минуту быть готовой вскочить. Чувствовала на себе взгляд матери и гадала, какими словами она будет меня винить, как попытается вернуть в лона семьи. Может, станет уговаривать переехать сюда вместе с мужем, начать новую жизнь там, где все и все меня ждут? На центре развлечений стоял в окружении цветов и фруктов маленький голографический портрет бабы. В мое и без того влажное от жары лицо бросилась кровь, стало стыдно, что я за все время отсутствия не прислала даже открытки и это после всего, что баба для меня сделала. Была моим союзником во всех скандалах, кормила в утешение свежими пельменями, единственная знала, что я планирую побег. Много лет назад в Америке, распаковывая сумки, я нашла конверт. В нем лежало почти тысяча долларов в пересчете на иены и короткая записка «Ищи свое счастье, где хочешь, но не забывай о семье». Она до сих пор где-то у меня хранилась. Записка до сих пор где-то у меня хранилась. Я старалась не зацикливаться на ней, знала ведь, как сильно баба любила нашу улицу и когда все собирались вместе. Голодная? Мама полоснула руки от земли и полезла в холодильник. В самолете, наверное, кормили плохо? Все нормально. Она не обратила внимания на мои слова, Достала рисовые шарики, фаршированные соленым лососем, видно оставшиеся со вчерашнего ужина. С моего места виден был холл, а в нем мемориал с фотографиями всех умерших жителей нашей улицы. Перед каждой стояли благовония и какая-нибудь памятная вещь. Пуговица, губная гармошка, прядь волос, сережка, очки. В стеклянном ящике за алтарем Сидел поломанный робопес Голливуд, принадлежавший одной из моих прапра-теть, которая умерла от чумы. В детстве нас заставляли, проходя мимо, кланяться каждой фотографии. Мама постоянно требовала, чтобы я вернулась и поклонилась как следует, пока я не убедила ее, что даже если не буду кланяться низко, ничего страшного не случится. «Поужинаем после соседской прогулки», — объявила мама. «Надеюсь, окономияки тебе подойдет». Это новое любимое блюдо твоего отца. Что еще за соседская прогулка? Перед ужином мы гуляем с теми, кто живет по соседству. Ты тоже должна присоединиться. Или можешь остаться в своей комнате и отдохнуть. Мы сделаем для тебя VR-съемку, чтобы ты ничего не пропустила. «Хорошо», — сказала я. Прогулка, похоже, была добровольно принудительная. Под пристальным взглядом мамы я старалась жевать как можно быстрее, — Мы обе сейчас составляли план действий, придумывали, как нам друг с другом сладить. — У вас с мужем все в порядке? — спросил отец, заглянув на кухню. — Его ведь Шон зовут? — Да, у нас все хорошо. — Не знаю, можно ли в Чикаго прожить на зарплату учителя английского, — вставила мать. — Он не учитель английского. Он работал учителем всего год, здесь, после колледжа, а недавно сдал экзамен на адвоката. — Да? — Родители переглянулись, не понимая, что это значит. «Будет юристом в области экологии, очень хорошим». Я не могла винить родителей в том, что они не знали деталей. Про моего мужа им было известно только, что Шон в Японии учил меня деловому английскому, а потом я наврала им, сказав, что еду в Америку по работе. Но относились здесь ко мне согласно моему прошлому поведению. В этом доме я была не молодой женой, студенткой, будущим стоматологом и даже женщиной, которая макает пельмени в шарерачу. Здесь я была блудной дочерью. Мне нужно разобрать вещи. Поднявшись в комнату, я обнаружила на своем чемодане чиби, рыжего полосатого кота Тамами и пару старых vr с двумя чипами. В ящиках шкафа по-прежнему лежали вещи бабы. Пришлось переложить кое-что на стул, чтобы освободить место. Почти все здесь осталось таким, как я помнила. На стене все так же висел древний календарь с видами Лондона, который Бабе подарила подруга. На комоде лежала пачка путеводителей по всем городам, в которых она мечтала побывать. Имелся тут и большой кривобокий розовый зонтик для соседских прогулок. Все как прежде, только множество пузырьков с лекарствами на столе. На дне ящика я нашла пластиковый пакет с крошечными конвертами, размером не больше ногти на большом пальце. В каждом лежала пара зернышек риса. В детстве я думала, что они волшебные. Баба говорила, их благословил священник, и теперь они исцеляют болезни и дают людям ощутить дух Божий. Никто из родни не верил в ту религию, в которой воспитали бабу, но мы с томами иногда стаскивали у нее зернышко другое. Думали, вдруг оно даст нам суперсилу, и мы сможем становиться невидимыми, когда у нас неприятности. Накануне отъезда в Америку я на цыпочках вошла в бабину комнату, взяла последнее зернышко и стала представлять, как оно прорастает во мне, а потом разрушит мою старую оболочку и явит миру новую меня. «Иногда я будто чувствую, что она здесь. Это я не для того, чтобы тебя напугать», — сказала Тамами, остановившись в дверях рано или поздно тебе придется это надеть она указала на очки не думай что каждая вещь тут для того чтобы внушать тебе чувство вины и пропагандировать друзей до могилы. я до сих пор чувствую запах бабы сказала я представила как она лежа утром в постели делает упражнение велосипед как рассказывает будто ей приснилось что она младенец и кто то поднимает ее высоко высоко и отправляет в космос как во сне Она ползала между тысячами ног в постоянно меняющемся лабиринте. Сколько все мы помнили бабу, она боялась темноты и всегда держала на тумбочке ночник, на случай, если придется ночью идти в туалет. Та мама села на кровать, скрестила ноги и затащила на колени Чиби. «Слушай, я больше не сержусь. Я понимаю, почему ты уехала. Но ты не знаешь, как здесь после твоего отъезда. Мама боялась, что я тоже удеру» и практически под замок меня посадила. Стоило мне слегка нахмуриться, как она принималась орать, что я неблагодарная. Папе надоело ее унимать. Короче, меня, можно сказать, из дома не выпускали. «Могла бы приехать повидаться?» — сказала я. «Да ладно, серьезно, могла бы. И вообще, я не такая, как ты, Рина». Интересно, что она имела в виду. Лучше бы прямо сказала. Я не искательница приключений, не пропащая, не предательница. «Да даже если бы захотела!» Та маме рассказала, что бабе давали транквилизаторы не только для того, чтобы она могла выспаться и отдохнуть от боли. Оказалось, в последние месяцы наша бабушка стала агрессивной, запустила в чиби стаканом, била об полпластинки, укусила отца за руку так сильно, что пришлось накладывать швы, вытворяла все более и более жестокие вещи, которые уже не удавалось списать на чудачество больной. Я взяла томами за руки и заметила, что среди пузырьков с лекарствами не лежало ни одного конвертика с рисинками. Неужели баба забыла про них, когда разум начал ее подводить? Я думала, что этот ежедневный ритуал был частью ее веры, но, возможно, она просто старалась собрать себя из обломков, пережить все те болезненные моменты, о которых мы никогда не говорили, например, гибель сестры моей матери в детстве. Здесь все, что мне нужно. — говорила она. Мать искренне в это верила. Но баба, засыпая, разглядывала фотографию лондонского моста, листала старые статьи с описаниями парижских ресторанов, которые, наверное, давно закрылись, смотрела на фото сафари в Кении. Половина изображенных там животных уже вымерла. Я погладила чиби на коленях у томами и задумалась, стоит ли рассказать сестре все. — Что теперь будешь делать, раз ты вернулась? Ну, я не то, чтобы вернулась. Я порылась в сумочке и достала фото УЗИ. Сердце в груди билось все звонче. Сестра изучила фотографию и притянула меня в объятия. «Рина, это же замечательно!» Но по слезам на ее глазах, по напряженному выражению лица, я поняла, что эта новость для нее значила. Зернышко риса, которое я взяла перед отъездом, дала мне силы уйти и стать кем-то. А ребенок дал мотивацию. «Не говори им», — попросила я. «Мне нужно подумать, как им сообщить». Она снова меня обняла. «Похоже, я стану тетей». Когда та мама ушла, я легла на кровать, надела старый головизор и вдруг оказалась рядом с бабой. Ее прерывистое дыхание звучало в такт с мелодией «Кото, миссис Кисимото» и гремевших в комнате аплодисментов родных и друзей. Ведущий в черной мантии просунул зернышка риса между бабушкиных потрескавшихся губ, помог ей приподняться и поднес стакан воды. Потом все ушли во двор перекусить, а я осталась возле бабы. Слышала, как обо мне говорили, удивлялись, почему меня нет. Я просмотрела запись до конца, потом включила сначала, с той минуты, когда все были в комнате. Если целью этого виртуального путешествия было внушить мне чувство вины, матери это отлично удалось вечером когда я разобрала вещи мать позвала нас во двор чтобы сделать соседскую разминку перед ужином вся семья и парочка друзей до могилы встретились во дворе и отправились на прогулку вокруг восемнадцатого погребального небоскреба два километра с остановками напередохнуть все шли по тротуару строго по порядку старшие держались впереди и энергично размахивали руками при ходьбе. Владельцы магазинов и полицейские махали нам руками, словно знаменитостям. «Все бабушки и дедушки с нашей улицы думают, что нас любят, потому что мы особенные. Но большая часть наших друзей и их родителей просто считает нас странными», — сказала одна из сестер Фуджита, заметив, что я открыла рот от неожиданности. «Сектантами», — добавила вторая сестра. «Но ведь мы далеко не единственные, кто пользуется общей урной», — заметила я. «Но единственный, кто тычет этим другим в лицо», — объяснила одна из сестер. И сунула в рот пальцы, словно вызывая рвоту. «У нас нет денег, не то мы бы давно сбежали, как ты». Мать шла впереди и обсуждала с мистером таката план похорон бабы. «Сейчас таких женщин уже не делают. Она всех знала в нашем приходе», — объясняла мама. На ней держалась вся наша компания. Она всех объединяла. Если бы не она, я бы сейчас сидел дома один, вторил ей мистер Токата, и умер бы в одиночестве. Я не удивилась, что дядя таката пришел к нам ужинать. Тамами сказала, он приходит как минимум 2-3 раза в неделю и всегда приносит пару бутылок вина в качестве извинения за беспокойство. Как обычно, взрослые, выпив, заговорили громче. Я старалась держаться в тени и набивала рот спагетти, чтобы не участвовать в разговоре. «Город ветров», — сказал мистер Токата и стал ждать, когда я проглочу. После каждой фразы он улыбался. Выработал эту привычку, когда работал менеджером. Как-то раз поделился с отцом, что когда улыбаешься, люди с большей охотой выполняют твои задания, даже неприятные. «Шикаго! тауэр «Видела ее?» «Конечно, ее не пропустишь», — ответила я. «Небоскребы, они и есть небоскребы, верно?» Я покосилась на томами в надежде, что сестра спасет меня от самого нудного допроса на свете. Но та уже вызвалась помыть посуду. Обернувшись ко мне, она вскинула брови и круговыми движениями погладила живот. «И чем ты занимаешься?» — спросил мистер таката Я терпеть не могла, когда люди парой вопросов пытались определить, кто ты такая. Кем была баба? Кто-то скажет деревенской девчонкой, простой женщиной, порядочным человеком, но ее коллекция туристических брошюр намекала на большее. Она была мечтателем. Разумеется, дядя таката хотел услышать не это. «Учусь на ассистента-стоматолога», — сказала я. «И снова эта улыбка». Желтые зубы человека, выкуривающего пачку в день, симптомы запущенного генгивита. Зубной нитью он явно не пользовался. Мама заговорила о бейсбольном матче Ниппонхаймфайтерс и открыла для мистера таката еще одну банку газировки. Явно не хотела, чтобы я смущала ее своей болтовней. Потом добавила, она отлично проводит время за границей. Голливуд, торговый центр Америка, даже не понимает, как ей повезло, что у нее есть на все это время. После ужина к нам заглянули и другие соседи. И пока мои родители развлекали их, я выскользнула во двор и направилась к калитке. Обернувшись, увидела в окне гостиной мать. Та смотрела на меня и качала головой. Будь я подростком, она бы, наверное, за ухо затащила меня обратно и усадила на место. А теперь, похоже, не знала, что делать. Я помахала, И отправила ей сообщение: Вернусь не поздно. Шагая по тускло освещенным улицам к торговому кварталу, я написала старой подруге Мацуе, которая работала официанткой в местном кафе-баре для иностранцев. Там, как обычно, полно было американцев, канадцев и австралийцев, а с ними их японские друзья, надеющиеся улучшить английский. Мужчина с русским акцентом пел песню Синди Лаупер под музыку старого караоке-автомата. Пара японок танцевали, размахивая руками в воздухе. Я села за барную стойку, огляделась и увидела Мацуя. Та шла ко мне с подносом в руках. — Привет, привет, привет! Ужасно рада тебя видеть! — рявкнула она, пытаясь перекричать русского певца. Потом расцеловала меня по-французски в обе щеки и запрыгнула на соседний барный стул. — Ты вся такая американка! — Это хорошо? — спросила я. Окинула взглядом свои джинсы, просторную шелковую блузу и потертые кеды, которые купила в первые дни в Америке. Мацуя была в миленьком берете, платье с бабочками и на каблуках. Да, хорошо! Извинившись, она отошла отнести кому-то выпивку, а потом вернулась ко мне. Надолго ты? Все по тебе очень скучают. Неделя с небольшим. Я знала, что в детали можно не вдаваться. Она ведь читала мой дневник на своем наручном проекторе «Ямато Vision. Временами отлучаясь обслужить посетителей, Мацуя рассказывала новости о старых друзьях. Работают все там же, у Майко и Джунпей скоро свадьба, большинство по-прежнему живут дома. Косуке, парень с растрепанными волосами, когда-то думавший, что я самая прекрасная девушка на свете, все еще работает на почте, а после смен по-прежнему разбивает женские сердца на задворках круглосуточного магазина Лоусона. «Ничего особо не меняется», — подытожила она. «Скучаешь по дому?» Мацуя пошла обслуживать компанию офисных работников, пытавшихся перепить своего босса. «Канпай! Канпай! Канпай!» Я же задумалась над ее вопросом и решила наслаждаться каждым мгновением, побыть немного девушкой, которая каждую неделю ходила с ней в кино, а вечерами бегала вдоль реки раньше мы жаловались друг другу на родителей и негата не твердили что в этой стране практически невозможно осуществить свои мечты однако с виду казалось что мацуя здесь счастлива кто знает может и я была бы и да и нет ответила я когда она вернулась к бару в смысле и скучаю по дому и нет я заказала еще одну безалкогольную маргариту и стала рассказывать про свою жизнь В Чикаго у меня все в порядке. Есть Шон, его родители, однокурсники, друзья из сообщества недавно перебравшихся в Америку японцев. Я веду размеренный образ жизни. Каждое утро хожу в одно и то же кафе, после занятий пью смузи, по субботам занимаюсь пилатесом, в среду вечером в ирландском пабе играю в настольные игры со студентами по обмену из Японии. Однако, распрощавшись с Мацукой, я шла по темным улицам, Совершенно не чувствуя опасности. Мне не хотелось спешить и оглядываться, проверяя, не следит ли за мной кто-нибудь. В сумочке не было ничего ценного. Я забыла, каково это — здороваться с незнакомцами, знать половину города, просто быть. Наверное, вот почему я скучала. Домой я вернулась за полночь. Мама на кухне готовила закуски для поминок бабы и молча вручила мне тарелку с образцами. Усевшись к кухонной стойке, я поняла, что к ужину почти не притронулась. «Вот эти маленькие пирожные очень вкусные. Манго?» — спросила я. «Рецепт миссис Кисимота, ответила мама. «У нее в холодильнике еще несколько подносов. Скорее всего, народу придет много. Тебе помочь?» «Помогла бы, если бы пришла раньше. Теперь уже не надо. Почти все готово». Хотелось убежать в свою комнату... Но я знала, что должна остаться с матерью. Наверное, чувствовала, что обязана ее поддержать. Пускай прошло уже много лет, но это выражение отвращения и разочарования на ее лице все еще имело надо мной власть. Она налила нам по стакану воды и села напротив. «Я скучаю по ней», — сказала я. «Прости, что меня не было рядом». Потом нашарила в сумке фото УЗИ и задумалась, не сказать ли маме сейчас, и покончить со всем разом. «Ты разбила бабе сердце», — объявила мама. «Ты всем нам разбила сердце». Я хотела было рассказать ей про конверт с деньгами и записку от бабы, но решила, пусть лучше продолжает танцевать старый танец, на котором держатся наши отношения. Вместо этого я снова шепотом пробормотала «прости» и признала, что извинения немногого стоят, и что, наверное, кое-чего... Ей никогда не понять. Когда по моей щеке скатилась слезинка, мать сходила в ванную и принесла коробку бумажных носовых платков. Вручила мне один, а я в ответ положила на стойку фото УЗИ. «Хватит с нас!» — начала она и вдруг заметила фото. Разглядывая растущую внутри меня жизнь, плеснула себе еще воды. Невозможно было понять, злится она, огорчается или просто удивлена. Но что-то определенно изменилось. Некая сила гравитации придавила ее к кухонному стулу, не давая обнять свою беременную дочь. — Что ж, мальчик, девочка? — Неизвестно, — ответила я. — Мы хотим, чтобы это был сюрприз. — Мы ждали, что ты родишься мальчиком. Вот почему отец в детстве постоянно таскал тебя на футбол. Наверное, он до сих пор невольно думает, что если бы еще немного постарался, ты бы стала ему сыном. мальчиком на свете проще живется. Мы будем рады и мальчику, и девочке. Мама кивнула, встала, помедлила, проходя мимо меня. Взглянула на освещенный мигающими фонариками мемориал в холле. Я подумала было, что она сейчас меня поздравит, обнимет или сделает еще что-то, отдаленно напоминающее выражение материнских чувств. Завтра будем вспоминать бабушку, праздновать все, что она создала. Надеюсь, ты встанешь пораньше. Не забудь помолиться перед сном. У себя я забралась в постель, вставила в VR-очки второй чип, и вокруг меня раскинулось ночное небо, озаренное взрывающимися разноцветными звездами. Летний фестиваль фейерверков на берегу реки Синано. Баба, Тамами и мама сидели на одеяле, смотрели в небо и ели китори, а папа снимал. На бабе было ее любимое синее полиэстеровое платье с белыми цветочками. Она вскинула руки в воздух и хлопала после каждого залпа. Другие семьи, проходя мимо, кланялись бабе и говорили, как жаль, что ее больше не встретишь на улицах города. Подошел даже мики с семьей, попросил передать мне привет в Америку. «У нее все хорошо», — солгала мать. В тот момент они со мной практически не общались. Баба промолчала, просто улыбнулась. Ее изборожденное морщинами лицо было грустным и правдивым. Неужели она думала, что я забыла дом? Следующему залпу баба не аплодировала. Смотрела на темную воду, в которой отражались взвивающиеся в небо суперновые. Интересно, что я делала в тот момент? Что мешало мне взять телефон, позвонить родным и сказать «я люблю вас»? «Простите, я должна была так поступить». Думаю, никто в нашем квартале не умел вести важные разговоры с молодым поколением. Старшие начали что-то понимать, только приходя в себя после пандемии, поднявши над нашим городом погребальные небоскребы. Нас никто не спрашивал, чего мы хотим. Никто не ставил под сомнение необходимость традиций. Мы были друзьями до могилы и точка. Утром я проснулась от голоса бабушкиной любимой певицы Месоры Хибари, певшей душевную балладу. Слышно было, как во дворе гомонит толпа и пищит привезший столы и стулья грузовик, давая задний ход. Родители половину улицы отгородили оранжевыми конусами, выпросив их у физрука местной школы. Сестры Фуджита хмуро курили, держась в стороне от суеты. Кроме дяди Мисихиро, одетого в застерную футболку и неподходящую по размеру спортивную куртку, все пришли в разноцветных юкатах розовых, сиреневых, оранжевых с цветочным узором. Мама командовала водителями доставки, дядюшки ставили раскладные танты. Миссис Кисимота и приехавший из самой Осаки священник располагали на столах вазы с цветами. В центре стоял большой портрет бабы, в окружении белых хризантем традиция и подсолнухов, ее любимые, а рядом на длинном металлическом подносе лежало то, что еще недавно было бабой. Будто бы ее прах подали гостям на шведском столе. Рядом лежали палочки, чтобы родственники могли выудить себе кусочек кости. Огромная урна, хромированное яйцо высотой под 3 метра, стояла в деревянной колыбели, которую вырезал мой прадедушка. На ее поверхности были выгравированы имена всех соседей, чьи останки уже покоились внутри. Я представила, как в урне слоями лежит пепел тетушек, дядюшек, дедушки, джиджи, -Джи, пласты нашей семьи. Отца я нашла внизу, он гладил мою старую серо-розовую юкату. На завтрак вместо привычных мясо и рисовых шариков он сделал мне вафли и яичницу с беконом. Папа крепко обнял меня, и сказал, как он счастлив. «Дождаться не могу, когда стану дедушкой. Когда все это закончится, мама сможет отпраздновать твое будущее. Не переживай». Позавтракав, я вышла на улицу. Обычно тихая, она преобразилась в праздник жизни бабы. Теперь я понимала сестер Фуджита, которые всегда держались в сторонке, как неудачники на вечеринке. Хотела было вернуться в дом, пока церемония не начнется но стоявший на противоположной стороне улицы дядя миш поднял брови и сложив руки пистолетом направился ко мне а вот и моя девочка провозгласил он как давно мы не виделись слишком давно дядя миш скорее констатировала чем поздоровалась я он стал расспрашивать про америку и прекрасных американских девушек я же на ходу бросила что должна найти мать народ все пребывал Я пробиралась сквозь толпу, а встречные постоянно втягивали меня в ненавистные светские беседы, повторяли одни и те же банальности. Наконец, священник зазвонил в колокол, объявил, что церемония начинается, и начал рассказывать, как много поколений назад мировая трагедия объединила нашу страну. «В страданиях, — говорил он, — мы нашли наше сердце. В страданиях мы обрели новые традиции, способ жить дальше». Мама, папа, томами и я стояли перед останками бабы. Остальные же заняли свои места. Под навесом было тенисто, на столбах развесили бумажные веера, чтобы можно было обмахнуться от летней жары. Сверху висел баннер с фотографией бабы полным именем и годами жизни Кимико Тадаши 2034-2105. Первой должна была выступить мама. Однако она. Жестом велела начинать папе. Он стал медленно выбирать из пепла остатки костей и складывать их в деревянную коробочку, одну из тех, что планировали раздать соседям. Кусочек большого пальца или лодыжки, кто знает. Мне все казалось, что баба наблюдает за нами из толпы зрителей. Настала очередь томами. Ребра, позвоночник, все, что когда-то было жизнью моей бабушки, в том числе и болезнь, которую доктора обнаружили слишком поздно. Все двигались медленно и сосредоточенно, словно баба могла чувствовать, как мы собираем ее по кусочкам, как подхватываем палочками фрагменты костей. Папа жестом подозвал меня. Мне хотелось думать, что я беру кусочек бабушкиной улыбки, ее щеки, головы, в которой хранилось столько любви, тайн и мудрости. Она позволила мне уехать, но хотела бы, чтобы я помнила такие моменты, помнила, как за спиной рыдала моя мать. Наконец настала и ее очередь. Прах сразу же потемнел от слез, дрожащими пальцами она едва удерживала палочки. Я встала рядом, одной рукой обняла ее за талию, другой же поддержала под локоть. «Никаких слез», — сказала я. Она посмотрела на меня, кивнула и вытерла щеки. «Мы вместе». «Вместе», — повторила она. Мы прочесывали прах, доставая последние кусочки костей, словно брали у бабы ее последний подарок. После церемонии мама переменилась, смеялась вместе с соседями, рассказывала байки, как баба вшивала дядюшкам в куртке голографические булавки, когда те увлекались виртуальными поп-концертами, как, пока еще жива была джиджи -Джи, Бабушка увлекалась бальными и сельскими танцами и победила на соревнованиях. Как в юности, радуясь, что пережила чуму, баба пошла работать волонтером в больницу. Один полицейский рассказал то ли выдуманную, то ли правдивую историю о том, как жителям затопленной зоны приказали переехать, и баба помогала друзьям перевести пожитки. «Сама пристегнула к спине комод и велела каждому внести свою лепту», — объяснял полицейский а после хранила коробки с вещами во дворе, пока люди не нашли себе новые дома. «Говорят, еще до того, как построили дамбы, она после тайфуна плавала по городу на надувном плоту», — сказал молодой парень. «Спасла двух кошек, трех собак, кролика и как минимум пять семей». До самого вечера улица кишела людьми. Наконец началась уборка, увезли урну, куда уже ссыпали прах бабы. Маме похороны как будто бы даже придали энергии. Тот утренний приступ горя стал скорее исключением. Она предложила нам вместе прогуляться до похоронной башни и посмотреть, готова ли урна. «Конечно, они сказали, что на это может уйти целый день, но мне нужно ненадолго уйти с улицы», — объяснила мать. «Мы это заслужили. Прогулка пойдет нам на пользу». Та маме осталось, чтобы помочь подвыпившим дядюшкам и тетушкам добраться до дома, так что за быстро шагавшей впереди матерью шли только мы с отцом. Ближайшие небоскребы были видны даже из нашего квартала. В Чикаго и любом другом крупном городе наблюдалось то же самое. В бывших небоскребах сохраняли и чествовали мертвецов. Все встречные шли либо на похороны, либо с похорон. Смерть стала способом жизни. «Как тебе сегодня?» — спросил папа. Приятно, что столько людей пришли проводить бабу. Папа, как старомодный человек, говорил мало. Растила нас по большей части мама, он вмешивался только, когда мы до того расходились, что мама не могла с нами справиться. И все же я видела, что он обрадовался новостям о ребенке. Все смотрел на мой живот со странной ухмылкой. Мы молча прошли еще несколько кварталов. «Думаю, сегодняшний день правда помог твоей матери». Она всегда была больна, конечно, не как баба, но последние годы совсем расхворалась. И из-за этого еще теснее срослась с сообществом. Ей нужно на что-то полагаться. «Ты будто пытаешься оправдаться», — заметила я. «Я никогда на тебя не злился. И очень рад за вас с Шоном. Знаю, для твоего поколения все иначе, а для тебя тем более. Вам нужно двигаться вперед. Но ты хоть немного скучаешь?» Могла бы когда-нибудь вернуться?» Я смотрела, как мама вскидывает руки в воздух, чтобы помахать знакомым, подросткам, отирающимся возле магазина манги, который я когда-то звала своей церковью, старичку за стойкой саке-бара, которого я помнила там с детства. Такси-беспилотники выехали на ночную смену и стали забирать с улиц служащих, которым пришлось провести вечер с начальником в городе. Где-то позади, та маме провожала до дома дядюшек и тетушек. Я вообразила, что рощу здесь, в квартале любви, своего ребенка. И сказала, «Да, да, скучаю». Мы дошли до погребального небоскреба, пора было догонять мать, но папа вдруг остановился. «Мама любит тебя. Думаю, она тебя простила, даже если никогда в этом не признается». Она хочет общаться с тобой и твоей семьей, даже если вы будете жить за океаном». На 22 этаже в номере 38Б мама постучала телефоном по сенсору, встроенному в деревянную панель в центре комнаты. Из холодного линолеума выросло голографическое изображение цветущей вишни, на каменной скамейке под ней сидела баба и смотрела на пляшущие по комнате лепестки вскоре из люка появилась урна и замерла на постаменте мама нажала еще какую то кнопку посмертного телефонного приложения рядом с бабой заиграла на скрипке джиджи -Джи». а потом комната наполнилась двоюродными бабушками и дедушками словно все они вошли сюда через стены маленький пудель моей кузины подбежал к джиджи -Джи и свернулся у ее ног бесплодный пол превратился в сад с каменными фонарями и тщательно прочесанным песком. Я представила, какой бы запечатлели меня, если бы я осталась среди друзей до могилы. Пожилой женщиной, маленькой девочкой, матерью. Смогла бы увидеть рядом с бабушкой и дедушкой Шона и нашего ребенка. Мы с мамой замахали руками сквозь изображение бабы. Она так хотела увидеть мир, все города, в которых ей не удалось побывать до того, как началась чума. «Сказала мама. До того, как океаны вышли из берегов, в те времена, когда они еще стояли там же, где сотни лет назад, когда не было ни дамп, ни погребальных небоскребов. Я ходила по комнате, останавливалась перед каждым предком, молилась ему и позволяла свету от его изображения пройти сквозь меня. «Нам еще многое нужно будет обсудить, многое сделать». Устроить, чтобы родители приехали в Чикаго, чтобы я снова побывала в Японии, когда ребенок подрастет. Но сейчас мы с матерью и отцом сидели на сотворенных светом песочных волнах, слушали музыку Джи-Джи и любовались лепестками вишни, которые сплетали всех нас в одно целое.